Он сел около нее и крепко сжал ее горячие руки. «Рут», — сказал он, — «нам надо быть очень разумными, очень рассудительными. Я уже все обдумал. Пока что буду прятаться здесь. Наш хозяин не возражает. Буду ждать тебя. Это лучше, чем навещать тебя в больнице. Слухи разносятся быстро, и полиция, возможно, схватит меня. Давай сделаем иначе. Каждый вечер я буду приходить к больнице и смотреть на твое окно». Врач покажет мне его. Это будет вроде визита к тебе. В какое время? В девять часов. Но тогда уже темно, и я тебя не увижу. Я могу приходить только в темноте. Днем это слишком опасно. Тогда лучше вообще не приходи. Не беспокойся, обойдется и так. Нет, я буду приходить. Без этого просто не выдержу. А теперь одевайся. Налив из лавяной кружки воды на носовой платок, он смочил ей лицо и вытер его. Ее потрескавшиеся губы пылали. Она прижала щекой к его ладони. руд сказал он, — «надо предусмотреть все. Допустим, ты выздоровеешь, а меня здесь почему-либо не будет. Или, скажем, меня вышлют. Тогда попроси, чтобы тебя выдворили через границу близ Женевы. В этом случае спишемся через Женеву, до востребования. Вот и найдем друг друга. Значит, запомни, Женева — главный почтамт до востребования. Дадим этот адрес и нашему доктору. Если меня посадят, он известит тебя». Так мы с ним договорились. Доктор будет сообщать не о твоем здоровье, а о тебе передавать все обо мне. Так что не потеряемся. Хорошо, Людвиг, прошептала она. И ничего не бойся, Рут. Все это я говорю на самый худой конец. Если попадусь, или если, скажем, тебя не захотят просто так отпустить из больницы. Хотя я уверен, они тебя выпишут без всяких, и полиция ничего не узнает. И в конце концов мы встретимся и поедем дальше вдвоем. А если полиция все-таки узнает? В крайнем случае тебя перебросит через границу, а я буду ждать тебя в Женеве. Напишешь мне туда до востребования на главный почтамт. Он ободряюще посмотрел на нее. Вот деньги, спрячь их, может понадобиться. Он отдал ей то немногое, что еще осталось у него. Только не вздумай говорить про них в больнице. Снизу донесся голос врача, он звал их. Рут, сказал Керн и обнял ее. Ты должна быть мужественной, слышишь? Она судорожно вцепилась пальцами в его плечи. «Я буду мужественный. Мы обязательно встретимся снова. Женева, главный почтамт, до востребования. Это если будут неприятности. А то я просто везу тебя прямо отсюда. Каждый вечер ровно в девять буду стоять перед больницей и желать тебе всего самого лучшего, что только есть на свете. А я буду окна. Тоже еще выдумала. Будешь лежать постели, иначе я не стану приходить. Ну-ка, улыбнись еще раз». «Вы готовы?» — крикнул доктор. Она улыбнулась сквозь слезы. «Не забывай меня. Как же мне тебя забыть? Ведь ты все, что у меня есть!» Он поцеловал ее в сухие губы. Сквозь люк просунулась голова доктора. «Ничего не стесняйтесь», — сказал он. «Но надо поторопиться». Они помогли Руд сойти вниз, усадили в машину и укутали одеялами. «Можно зайти к вам сегодня вечером?» — спросил Керн. «Конечно. Вы останетесь здесь?» «Правильно, так, пожалуй, лучше. Приходите в любое время». Машина тронулась. Керн смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Он продолжал стоять, и ему казалось, что вокруг бушует грозный штормовой ветер. И вот-вот опрокинет его. В восемь часов он пошел к доктору Беру. Тот оказался дома. Врач успокоил его. Правда, температура высокая, но большой опасности пока нет. Видимо, дело идет к обычному воспалению легких. Сколько оно длится? При благоприятном течении болезни две недели — А потом считайте еще недели на выздоровление. Как быть с деньгами? Спросил Керн. У нас их нет. Берр рассмеялся. Пусть пока полежит в больнице. Потом найдется какая-нибудь благотворительная организация, которая возьмет на себя расходы. Керн недоверчиво посмотрел на него. А ваш гонорар? Берр рассмеялся. Оставьте себе свои считанные франки. Я и без них проживу. Зайдите завтра за очередной информацией. Он поднялся.